Глава 4. трофейной многоэтажке Да, прошлое умеет меняться не хуже, чем настоящее. К тому времени, как Черский начал проваливаться понемногу в болото этой темной истории, уже было сложено немало афганских песен, а про саму страну забыли. Там, кажется, какие-то бородатые мусульмане с автоматами воевали против других, таких же бородатых и с автоматами. Но пройдет еще десять лет, и совсем другие люди вернут в Афганистан в заголовки новостей. И даже дети будут петь известную песню на новый лад. Афганистан, страна песков и диких скал, Афганистан, туда Бен Ладен убежал, Афганистан. Мы одержали стоп побед, Афганистан, конца войне все нет и нет. Но тогда, в самом начале 1993 года, Усама бен Ладен был еще молодым, подающим надежды исламским радикалам, который вел недозволенные речи о правящей Саудовской династии. А недоумки с высшим образованием были уверены, что после распада СССР очень скоро наступит всеобщий мир, потому что так говорил Фукуяма. Было уже почти десять часов, и Черский оказался последним, кто вышел из офиса редакции. Разобравшись со злополучными бомжами, афганец шагал домой, путь его лежал по тому же маршруту, куда он входил ужинать мимо уже закрытой блины, которая теперь походила на опустевший стеклянный флакончик. И все это казалось какой-то странной насмешкой судьбы. Он свернул на Гоголи и уже прошел половину пути, когда вдруг заметил что-то не так. По старой привычке он сбавлял шаг, пока не остановился, попутно вглядываясь в полумрак бульвара, Пытался сообразить, что же его так смутило. Конечно, это могла быть и ложная тревога. Но он предпочитал разобраться с тревогой ложной, чем прохлопать что-то настоящее. Итак, сумрачный и по-настоящему безлюдный бульвар имени Гоголя снег после падения советской власти едва убирали, и он таял сам, превращая тротуар в вязкое болото, по правую руку за сугробами и с черными контурами деревьев сумеречная стена четырехэтажек, когда Черский был мал и как раз достраивали и заселяли туда работников трикотажной фабрики. Нет, дело было не в многоэтажках. Он перевел взгляд опять на ставшую вдруг непривычной и опасной аллею, присматривался еще раз, и тут его осенило. Что-то случилось с фонарями что должны были освещать бульвар под окнами трикотажных многоэтажек. И они просто погасли. Так что белый кусок бульвара погрузился в непривычный мрак. Это его и смутило. На пути перед ним легла мгла. Успокоившись и даже немного развеселившись, после такой удачной догадки он смело зажигал вперед, чавкая подошвами. Когда он уже вступил в накрытый мраком участок, на ум пришел кусок стихотворения Он не помнил, где и когда это прочитал. Кажется, что-то французское. Чертям кулетия берега покинет солнце. Потоки света прочь на всех дорогах мгла. Сейчас посреди размягших снежных заносов на бульваре имени Гоголя было сложно поверить, что где-то далеко есть Франция, поэзия. Да и в грозу сложно поверить. Зимой Черскому почему-то всегда не хватало грозы, особенно если зима такая, как сейчас, раскисшаяся. И словно не настоящие. Бульвар имени Гоголя, интересно, у них там, в Америке, есть улицы, названные в честь Эдгара Алана По. Черский жил в самом дальнем крае бульвара. Там, за кольцом бульвара, упирался в заборы секции с ромбиками, которые отгораживал беспокойное полотно железной дороги. И как раз там, словно нагромождение мусора, какое приносит течение к изгибу реки, взмыли в небо три... Панельные восьмиэтажки. Прохожие редко обращали на них внимание, хотя, если приглядеться, становилось ясно, с ними что-то не так. Архитектура у них была не совсем советская, а скорее восточноевропейская. Со стороны улицы их выступающие лоджии напоминали вдохновленные этими же проектами ленинградские дома-корабли. Может быть, поэтому Черского так и тянуло в Питер а во дворы смотрели аккуратные узкие окна непривычных размеров, словно под линеечку. Эти дома собирали поспешно из панелек польского производства, чтобы заселить офицеров, когда выводили войска из Восточной Европы. Мощности местных домостроительных комбинатов были и так на пределе. На углу панели еще можно было разглядеть год изготовления 1988, а на технических отверстиях еще белели новенькие, Предупредительные надписи на польском. Можно сказать, что эти многоэтажки были последним трофеем Красной Армии, который она успела захватить перед своим окончательным исчезновением. Разумеется, Черскому как афганцу квартира в таком доме не полагалась, но по военным связям удалось уже после того, как союз закончился, выкупить у одного товарища, которому срочно надо было в Россию. Изнутри дома получились вполне типовыми, разве что квартир на этаже было по три. Все прочие лифты, входные двери, почтовые ящики поставили уже свое родное. Поднимаясь по сумрачной лестнице на пятый этаж, он всегда так делал, когда хотелось немного подумать. Журналист пытался сообразить, откуда у старших классниц. уже тогда плодились жуткие слухи про ветеранов Афганистана. По радио уже ничего такого не говорили. Официально Афганистан был мирным и дружественным, а наши войска там детские садики строили. Надо у Вики спросить. Вики шестнадцать, она должна знать такие вещи. Он отпер дверь, вошел в прихожую. В малой комнате горел свет. Это было немного удивительно. Подросток приходил домой раньше взрослого. Вика была его племянницей, но от старшей сестры, человека, которого он с самого детства не понимал. Сестра училась в энергоснабжение, энергоснабжении, но сразу после выпуска как-то очень ловко ахмутала очень пробивного молодого человека. Своему успеху молодая семья была обязана по Римскому. Сами они католиками не были, но если речь шла о деньгах, могли бы ими запросто стать. В августе 1991, буквально за пару недель до путча, в польской Ченстахове, той самой, в честь которой звучит известная божба Матка Боская Частоховка, был Всемирный день молодежи. Туда приехал сам Папа Римский, как это часто бывает в Ватикане со своими глубоко католическими целями. А Советский Союз разрешил напоследок посетить этот фестиваль всем, кто пожелает, даже без ограничного паспорта. В те дни город запрудили автомобили тех, кто пощупал прибыль. Сплошная череда машин, жаждущих закупиться польскими товарами и перепродать подороже, протянулась от Варшавского моста аж до спальных многоэтажек Вульки, а Машировский мост встал намертво. Проезда приходилось ждать два-три дня, и мало кто из прорвавшихся добрался до далекой, аж за Краковом, затерянной Ченстаховой. верные польской народной мудрости, что за то, то нездраво, Первые челноки рвались на рынки Соколки, Белостока и Варшавы, чтобы по-быстрому продать там все, что угодно, но купить всего, чего не хватает, и что можно будет толкнуть в родных городах в Тридрога. Черский так толком и не узнал, как именно его сестра с мужем сколотили первый капитал. Действительно ли прорвались они через границу или, по примеру, ушлых дельцов Дикого Запада взяли свою, обслуживая эту бесконечную железную очередь, что яростно нуждалась в еде, в местах топливе. Самое главное, они успели немного, но хапнуть на начало теперешней кровавой эпохи первоначального накопления капитала. И теперь немного снисходительно смотрели на своего родственника, который продолжал жить в многоэтажке на одну зарплату и всю никак не жениться. Даже подкинули деньжат, когда он перекупал эту квартиру. И, скорее всего, просто, чтобы было логово в центре города. Черский был человек вежливый, и потому не лез в их дела. Это был, пожалуй, единственный бизнес в городе, в чьи дела он ни за что бы не полез. Теперь сестра с мужем жили на окраине города, на лысом горе, где уже который год все никак не могли достроить новомодный коттедж в три этажа и с лестницы, запрятанный в крупную башню со сказочным шпилем. Но даже недостроенный коттедж, где половина комнат так и оставалась голыми бетонными кубами без проводки, смотрелся так здорово, что уже наружной отделкой внушал уважение деловым партнерам. Дело было не в финансовых неурядицах, а в том, что дело, предприимчивающий ты, было не в проворот. Они отчаянно крутились, стараясь и не потерять, и приумножить, хотя в то же время прекрасно знали свое место и обходили всех больших акул, Постоянно мутились какие-то новые темы, выскакивали новые идеи, иногда на грани. Что-то примерно такое. Сейчас никто ничего не решается строить, все только водят и перепродают, и никто ни в чем не уверен. Городской жилищный комбинат, который так и остался в советское время в непонятном статусе, тоже встал, и на нем застряла партия пассажирских лифтов. Была перспективная идея, пока они бесхозные, пристроить один из них себе в коттедж, чтобы не топать по лестнице, а кататься по этажам с комфортом. В отличие от бедного родственника, они не нуждались в лишних размышлениях. Единственное, кто не был рад этому первоначальному накоплению, их дочка, которая за первые годы жизни привыкла к магазинам и многоэтажкам. В просторной, зеленой, но очень уж деревенской глуши модного пригорода, Лысая гора, делать ей было нечего. Со временем эти места должны были сделаться элитными и получить какое-то модное название, но пока в тех местах росли лопухи, в деревенского вида домиках частного сектора доживали ветхие старушки, и не было нигде погулять, ни с кем поговорить, только пахло дрожжами от пивзавода. Все молодежные развлечения и компании были в центре города, в окрестностях Советской, Исака-Бабеля и Треугольника. Но чтобы добраться до центра от Лысой горы, приходилось трястись в древнем маршрутном автобусе мимо одноэтажных домиков и пыльных окраинных автостоянок. Она же не американка, чтобы кататься на своем автомобиле. Да и наш город, как ее семья знала лучше многих, был далеко не Америкой. Вот и вышло, что Вика сначала иногда заглядывала переночевать, раз уж у дяди все равно есть лишняя жилплощадь, а со временем и вовсе перебазировалась на бульвар Гоголя, откуда до центра пять минут не очень торопливым шагом, и, без особого сопротивления со стороны хозяина, оккупировала малую комнату. Внешне Вика настолько отличалась от своей матери, что казалась приемной, среднего роста, тоненькая, с огромной копой замечательных рыжих кудрей, Уже этого было достаточно, чтобы почувствовать себя привлекательной. Черский не возражал, наоборот, ему очень хотелось, чтобы в квартире была женская рука и какой-то порядок. Пусть даже это будет подросток, который одной рукой наводит порядок, а другой множит бардак. Без веки квартира с удручающей скоростью превращалась в типовую холостяцкую берлогу, пропахшую потом и заваленную «чем придется». — Я тут жареный майва купила, — сообщил из комнаты голос Вики. — В кулинарии на советской. — Есть, я думаю, можно. Осталось и для тебя. Еще одно преимущество — совместной жизни. У них совпадали вкусы в еде, так что готовить можно было сразу на двоих. Неизвестно почему. Возможно, наследственность. Черский, не включая свет, знакомым маршрутом набрался до вон, помыл руки и только потом зашел на кухню. Не то, чтобы он был сильно голоден, блины оказались достаточно сытными, просто хотелось закусить перед сном. Такая вот прихоть аристократа. Он не включал свет, действовал в темноте, на ощупь, как лазучек. Сейчас ему хотелось оставаться во мраке, доставать, отрезать, ставить на плиту, разогревать, не расставаясь с мараком. Только что он увидел, как мрачная мгла накрывала бульвар, как накрывала а на все дороги, что лежали теперь перед ним. А значит, он и не может полагаться на свет. Он должен оставаться во мгле, и пусть только сияет из-под сковородки зыбкий голубой газ. Все-таки с рыбы она хорошо сообразила. Оценка небольшая, зато достаточно только разогреть. Стены здесь панельные, тонкие, вентиляция так себе. Если жарить самому, вонять будет на всю квартиру, да и, пожалуй, на лестничной клетке заметно будет. Он положил филе на хлеб, пожевал, проглотил, мысли почему-то возвращались к убийству, но жирный рыбный вкус оказался сильнее и отвлек, так что ему полегчало. Помал сковородку, потопал в большую комнату, все так же, не включая свет, раздался и растянулся на полу, накрывшись давнишним одеялом. С тех пор, как он стал жить один, черски спал на полу, Он не знал, почему, и не задумывался, вредно это или полезно. Напротив, в полированных дверцах югославской стенки смутно отражалось его лицо. Черски вспомнил, что надо спросить у Вики ее мнение, но уже не смог вспомнить о чем, потому что провалился в непроницаемую черную яму сна. Может, под впечатлением от зимы, а может, из-за мысли о Соединенных Штатах, Он увидел во сне залитую ярким солнцем калифорнийскую пустыню с песками и кактусами. Мы много раз видели ее в голливудских фильмах и клипах моднейших рок-групп различной степени тяжести. Их небольшой отряд как раз добрался до города, что был прямо посередине этой пустыши И даже покинутый город был с небоскребами. Они торчали тут и там, огромные и бесполезные, похожие на колоссальные кристаллы из сумрачного стекла, а еще дальше за ними можно было разглядеть тонкие колонны рухнувшей эстакады. Этот город и раньше был местом, куда приезжают только для того, чтобы работать. А сейчас тут и вовсе не видно людей. Кажется, произошла какая-то катастрофа, ядерная война или что-то на это похожее. Так что рабочих теперь в пустыне не осталось, только банда соперники какие-то совсем загадочные существа, утратившие человеческий облик, которые шли по следу их небольшого отряда. Черский не очень помнил подробности их путешествия, но еще по афганскому боевому опыту не задавал лишних вопросов. Он обеспечивал безопасность и брался за то, что лежало поближе, а большую стратегию пусть генеральные штабы вырабатывают. Несмотря на открытый пейзаж и почти такую же географическую широту, пустыня совсем не походила на Афганистан. Здесь не было душающей жары, удушливой пыли, которая вдавливала себя в землю, давяющие как рюкзак во время марш-броска, и даже сами пустынные просторы казались какими-то по-голливудски оккультуренными. Их небольшой отряд высадился как раз возле двухэтажного пособия торгового центра. Ничего особого. Был типовой функционалистический параллелепипед в два этажа с огромными стеклами обо все стены и стандартными прямоугольниками парковки перед ним. Он напоминал такие же торговые центры, какие можно отыскать и в советских городах. В ту эпоху много что строили по одинаковым проектам. Он был самым младший в отряде, немного странно это было ощущать, но Черскому где-то лет 16. Другие ребята в отряде постарше, но тоже молодые, им лет по двадцать или около. И они похожи не на солдат, а скорее на каких-то студентов. У них есть автоматы, некоторые даже нацепили мотоциклетные каски. Но даже одежда у них какая-то невоенная, и ходят так, как будто на пикник приехали, они собираются изучать заброшенный торговый центр в городе, который пережил неведомый апокалипсис. Черский почему-то не задумывался, как выглядит сам. Просто даже сейчас во сне в нем громче всего говорили боевые навыки. Он даже автомат держал, как положено, и внимательно осматривал окрестные улицы и крыши, прикидывая, легко ли их оборонять где бы мог притаиться снайпер. Командира в этом отряде выживших нет, а за главного она веселая и энергичная, но при этом достаточно серьезная, надо, девушка с ослепительно прекрасным лицом. Посреди земноморские черные волосы, которые падают ей на спину, похожи на прирученных змей. Одета она в кожаные джинсы и такую же куртку, как это принято у выживальщиков, и надо сказать, что даже такая одежда ей все равно чертовски идет. Черский влюблен в нее, хотя прекрасно понимает, как это неуместно и насколько у него ноль шансов. Старшие ребята так и вьются вокруг нее, и она к ним намного ближе. Застекленный вестибюль непонятно почему уцелел. Один из отряда подходит и нажимает на кнопку лифта. Под пальцем вспыхнул рубиновый огонек. Разумеется, сейчас, в первые недели после катастрофы, Даже просто заброшенный торговый центр — это настоящая сокровищница, полный консервов и всяких бытовых мелочей. А тут такое раздолье, что даже есть электричество. Металлические двери лифта разъехались. Она перевела взгляд на Черского и едва заметно кивнула. «Дескать, ты, как самый большой знаток военной науки, сторожи вход, а мы пока будем внутри осматриваться». Небольшими партиями лифт вывозил, ребят из его отряда на второй этаж. Черский толком не знал даже их имен, просто помнил, что эти имена американские. И вот он остался на первом этаже, совершенно один, с автоматом на заготовку. Он обернулся и увидел, что их машина стоит на голом квадрате и парковка совершенно пустая. Теперь она казалась такой же покинутой, каким был весь основной город. «Сейчас они будут там без меня веселиться». Подумал Черскому. — действительно, чего им боятся? Я их охраняю, я на посту, а значит они могут расслабиться, выпить, разморозить пиццу, потанцевать другими способами, повеселиться. Нами командует такая девчонка, что с ней любое путешествие будет в радость. Он вышел на порог торгового центра, конечно, это демаскирует зато лучше обзоры и стекло не заглушат звуки опасности. А если те, кто захочет добраться до нас разумно, то они десять раз подумают, прежде чем лезть в торговый центр, на пороге которого дежурит человек с автоматом. Он бросил взгляд на второй этаж. Ну да, так и есть. Он в который раз угадал. Со стеклянными окнами уже загорелись лампы в круглых алых плафонах. Легко веселиться, когда кто-то другой стоит на страже и обеспечивает безопасность. И почему-то всегда это другой «я». Даже ему было понятно, что нормальной девушки с таким остаться не захочет. Слишком уж здесь опасно. Даже если ты просто сторожишь уцелевший торговый центр посреди безлюдного города. А может, бросить все это? Прыгнула в голову шальная мысль, вредная и мелкая, как блоха. И прежде чем он успел что-то с ней сделать, совсем рядом в переулке справа от парковки что-то шевельнулось, а потом резко бросилось в его сторону. Оно бежало так быстро, что Черский не успел даже толком разглядеть, что это было такое, словно бесформенный серый ком летел над растрескавшимся асфальтом парковки. В горле у Черского все еще саднило от этих горьких мыслей, и распрохлятые лампы в круглых алых плафонах горели прямо у него над головой. Но он просто напомнил себе, что если не знаешь, как делать, делай, как учили, и привычка сработала. Руки глаза сами, не спрашивая мозг, взяли атакующего на прицел и дали по нему хорошую такую очередь. Черский так и не узнал, удалось ли ему попасть, и даже если он попал, насколько это помогло против неведомой твари, потому что от толчка этой очереди он проснулся.